Глава девятая «Молчи и анализируй, молчи и анализируй», — повторял я себе мысленно, наблюдая за бытом чужого клана. Непривычные для меня разговоры, обстановка, эмоции — все это сбивало с толку, и только практически сросшаяся с лицом маска пусть и трещала по швам, но еще держалась. Годы муштры делали свое дело. И Все же... Я чувствовал, как все это бьется волной о плотину самоконтроля. Еще немного, и вся конструкция рухнет, несмотря на все мои попытки. Потому что молчать и анализировать было трудно. С одной стороны, меня дико бесила вся эта клоунада. Она раздражала хотя бы потому, что не может этого быть. Это явно некая наигранность, разговоры с чрезмерной веселостью и показушным игнорированием проблем — Как будто проникновение чужого человека на их территорию, враждебно настроенный великий клан и проблемы с порталами и перемещениями — это такая незначительная мелочь. А вот вывести чужое оружие из равновесия разыгрыванием сцен местных традиций — вот это дело первостепенной важности. Ну не могут же они на самом деле быть такими «ржа-побери» уверенными в себе и в своем превосходстве. Как будто дети убежденные в том, что все их шалости игры сойдут с рук. «Или могут. А ведь сходило. Исходит И бесит. Точнее, выводит из себя. Нельзя терять концентрацию даже в мыслях. А еще раздражение возникало, потому что зависть — отвратительное чувство. Почему они могут так... так... У меня даже слов таких нет. Я никогда. Со мной никто ржа. Ржа!» «Не смей ныть, жалкий перочинный ножик даже в мыслях! Услышь твои стоны глава клана, тебя бы уже ждал карцер, а то и вовсе тренера для перековки!» Но все равно так легко и непринужденно. Они вообще не скрывают, что как минимум привязаны друг к другу. Это ведь неправильно показывать свою слабость и пристрастие потенциальному врагу и шпиону. Во всяком случае, должно быть неправильно, потому что если... Тогда это несправедливо! Нет, что за вздорные мысли приходят в голову? Воздух этого мира явно токсичен. Я ведь почувствовал это раньше. Я не имею права усомниться. Наш клан существует в призме уже много тысяч лет. Мы достигли высочайшего положения не на пустом месте, и все правила жизни оплачены кровью моих предков. Так гласит кодекс, так учат главы рода и клана, так должен чувствовать я. а игры дикарей, появившихся на призме меньше года назад — только жалкие игры. Главное — не вестись. Жаль, моя привычка сначала делать, а потом думать уже сыграла со мной злую шутку. В очередной раз. Даже наставления старших не помогли. Я успел совершить глупость в тот самый момент, когда мастер Риса по-настоящему огорчилась, что могла мне не понравиться. И как ее теперь убедить — что вся эта чехарда — лишь результат моей растерянности и привычки к послушанию. И зачем я полез ее разуверять? Идиот, потому что. Не к месту правдивый и прямой, как бревно, как говорила глава. Вот кто меня за язык тянул? Нравится, не нравится, какое это имеет значение? Глава клана сама решит, под чью руку я должен встать, а дурацкие чувства в этом вопросе неуместны. М-да... Только местные мастера мою главу спрашивать не собираются. Рису интересуют как раз эти самые мои дурацкие эмоции. Она их чуть что ли? Совместимость бы прове. Ап! Ржа! Студи, двигатель! С ума сошел! Кажется, от этой мысли моя маска все же немного поехала, потому что сидящая рядом девушка заглянула мне в лицо и заботливо спросила: хм, все нормально? Да, мастер. Я из последних сил вернул маску на место. Точно! А то у тебя глаза и так немаленькие, а сейчас еще в два раза больше стали. Прошу прощения, что заставил вас волноваться. Все действительно в порядке. Постарался я не проявить италики раздражения в своем ответе. И так трудно, она еще и добивает. Ну вот еще, мне как раз нравится! совершенно нелогично заявила сумасшедшая девчонка. и от избытка чувств обняла меня поперек туловища с таким пылом, что я подавился воздухом и застыл, как истукан, боясь пошевелиться. Во-первых, она мелкая, как дитя, ручки-веточки. Вот вроде и сильные, но я не могу избавиться от ощущения, что дернуть посильнее поломаются. Во-вторых... «Мржа! Мне срочно нужна практика медитации!» «Ну или холодный душ! Я хоть и меч, но в этом облике не железный!» «А она не ребенок. «Риса, перестань, иначе от мальчика вообще одни глаза останутся», — строго сказала мастер Татьяна. Вот вроде и пытается установить вокруг должный порядок, но настолько небрежно, что даже не обращает внимания на полное непослушание. Риса пусть и ослабила хватку, но менее... менее интимной и лишающей личного пространства она от этого так и не стала. А самое страшное, что я окончательно запутался. Хочу я вырваться или нет? Вы будете вообще слушать, что папа рассказывает? Ой, да! Мастер меня все же отпустила и смирно села на диван, сложив руки на коленях, как примерная юная леди лет тридцати из подготовительной группы детского лагеря. Я мысленно фыркнул, отгоняя мерзкую мыслишку о том, что могла бы и не притворяться. Я только успел привыкнуть к теплоте ее рук. Все, лезвие на изготовку! Хватит!» «Искренне прошу поделиться с нами результатами переговоров». Вежливо кивнув, я поторопил оружие, не давая себе снова отвлечься на посторонние мысли. «Ну-ну», — хмыкнул отец мастера. «Значит, слушайте. Во-первых, конечно, главы твоего клана крайне возмущены происшествием и полны недоверия к информации о пространственной аномалии». Ну, естественно, даже я подозреваю, что здесь не все так чисто, как показывают. Пусть прямых поводов сомневаться в словах местного клана у меня и нет. Слишком... слишком уж идеально для них сложилось. А ещё та старая женщина, которая ругала Рису за самоуправство, сама сказала, что перекроет все порталы. Но я тогда подумал, что это означает запрет молодежи из клана покидать планету, и все. Изменения в пространственном континууме мне и в голову не пришли. Это слишком. Пришлось согласиться на то, чтобы они попытались открыть портал по официально известным координатам и убедились во всем сами. Вызвали ваших экспертов и еще два раза убедились». Мужчина самодовольно усмехнулся, заглянув мне в глаза. Я ответил легким интересом, точно по регламенту. «Твоя... прабабушка, так? Знает очень много интересных слов. Я даже записал потом по памяти. Правда, она думала, что я ее уже не слышу, Но это к делу не относится. Это что? Оскорбление? Или демонстрация силы? Они подслушали личный разговор главы? Опять нет. Этот Чуг Дак и правда считает, что он баб... Да что ж такое? В главе комплимент сказал. Глава клана приходится матушкой моему отцу. Поправил я оружие, мысленно опуская свое раскалённое эмоциями лезвие в большой чан с ледяной водой. Закалка, пусть и ментальная, точно не помешает. «Значит, бабушка. Понятно, почему она так беспокоится», — кивнул мужчина, а я снова внутренне скривился. Дикари меряют всё по своей линейке, не понимая, что настоящая глава клана явно была больше обеспокоена возможными слухами и последствиями. «В общем, переговоры пока продолжаются. Мы со своей стороны пообещали твоим родным обеспечить тебе полную безопасность и даже намекнули на то, что готовы предоставить компенсацию за причиненные неудобства. Ведь в призме большая нехватка мастеров, и мы можем помочь вашему клану частично решить эту проблему». Я снова едва не подавился воздухом, представив, что они сказали «это ба!» «Значит...» Сначала выкрали перспективное оружие и кровь от крови нынешней главы, а в качестве компенсации предложили остальных моих братьев и сестер забрать себе? Наглость просто вселенских масштабов! Неудивительно, что бабушка опустилась до сквернословия. Ох, то есть глава клана вышла из себя. Если уж Иванова Лакоста и ее довели, то что уж говорить об одном незначительном мече.